Не знаю, что мучила Барбару Ионовну больше всего, но ее настойчивое «хочу тебя видеть», «пожалей», «не дай умереть», «не попросив у тебя прощения», не могло оставить меня безучастной. Поставить на отошедшем точку мешало воспоминание о том, как она во фронт забежала за этапом с криком «Тамара» и как конвой оттолкнул ее винтовкой, когда она бросилась ко мне. Барбара Ионовна... С внучкой Таточкой и старшим сыном жили в ту пору во Владимире, недалеко от Москвы. Поколебавшись, я решила заехать к ней. Было около восьми часов утра, когда я разыскала домик на окраине, где они снимали комнату. Успела только спросить хозяйку, здесь ли живет. Как из какого-то закутка прямо с постели выметнулась уже совсем седая Барбара Ионовна и бросилась передо мной на колени. «Прости меня, Тамара! Прости! Простишь!» За что мне было теперь прощать или не прощать постаревшую и нищенствующую первую мою свекровь? Надломленная Барбара Ионовна плакала. Потом мы плакали обе о чем-то большем, чем свое и наше. Истысковавшись по собеседнику, она подробно рассказывала, как жила после нашего с Эриком ареста, как бедствовала.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 привела к тому, что при получении паспорта на вопрос «Была ли замужем?» место, имя, я написала «Была», указав место регистрации и имя Эрика. За то, что в паспорт мне шлепнули печать о браке, винить кроме себя было некого. Эрик оказался прозорливее. Оформляя свои документы, о браке ни словом не обмолвился. В мире были мать сыном или в ссоре, но Барбара Ионовна... Стала просить. «Ты уж не выдавай его. Понимаешь, Эрик скрыл от жены, что был с тобой зарегистрирован. Сейчас у него в паспорте вписаны дети и нынешняя жена». В дополнение мимоходом сказала. «Он и сейчас считает, что если бы не женился на тебе, не попал бы в лагерь». Удар оказался внезапным. «Как это? Ну, ты же знаешь его?» «Нет, совсем не знаю». На выручку мне пришла восьмиклассница Таточка. «Тетя Тамара, тетя Тамара!» — зашептала девочка жарко. «Не расстраивайтесь так. Не жалейте о нем. Не думайте о нем». В Москву я уезжала автобусом. Лил сильный дождь. Ветер расчесывал его струю в дорожке, перегонявшие друг друга по стеклу. Я уговаривала себя. «Пусть ничто из услышанного об Эрике во мне не задержится». Пусть сама память о нем стечет вместе с этим дождем. Скрыть от семьи, чтобы был женат? Зачем? Почему? Видеть причину ареста во мне? Что это? Тяга к предательству? Несколько лет спустя, вместо прежней комфортабельной квартиры на Свечном переулке, Барбаре ионовне дали в Ленинграде ордер на девятиметровую комнату в коммуналке. Одно время, когда у меня появилась семья, она с внучкой через воскресенье приходила к нам на обед. Худенькая, бедная, одетая, Барбара Ионовна держалась с былым достоинством, улыбалась редко. Ее разыскал брат, итальянец. Он жил в Швейцарии. Неоднократно высылал ей приглашение, но в гости к нему ее так и не выпустили. В 1956-57 годах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 Барбаре Ионовне. «Ты должна понять, Тамара, нам не на что было жить. Постепенно я все продала», — объяснила Барбара Ионовна. «Я хорошо знала страдный путь голода и нужды. Да и что мог стоить наш бедный инвентарь?» Умерла она в 1962 году. Эрик, с которым они так и не помирились, просидев возле тела матери несколько часов, рассказам Таты вышел из комнаты постаревший и черный. В ленинградском костюле Тата заказала молебен воспитавшей и вырастившей ее бабушке. Не помню случая, чтобы официальное учреждение разрешило хоть какой-то вопрос в пользу просителя. С щедушным службистом справиться с последствиями беззакония было не по плечу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 Ну, а затем пусть регистрируется с кем хочет». Во мне вскипело возмущение. Хотелось крикнуть «Да что вы несете?» Прошло 17 лет, у него дети. Врываться в дома и арестовывать вы умели, рушить могли, а поправлять ни мужества, ни профессионализма не хватает. И сердца у вас тоже нет. Отпечатав на машинке, прошу позвонить по телефону номер такой-то, я отослала Эрику письмо.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 Теперь пополнел все так же поправлял очки. Последний раз я видел его через глазок на прогулке во Фрунзенском тюремном дворе, где мы с уголовницей Валией руками сделали подкоп под дверью собачника. Это был 1943 год. Теперь шел 1960-й. «Посидим в кафе?» — спросил я. «Там, где много людей? Нет-нет, только не это».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 Когда я хотел хорошего, то просил, пусть мне приснится Тамара в бархатном платье. Это мне снилось. Но на тебе была дерюга, и я просыпался с болью сердца. Не надо, Эрик. Какой за тебя был страх, когда тебя отправили в дальний этап. Я тебя уже не застал в Беловодске. После этого я стал другим человеком. Узнал злобу и месть. Человек непременно проходит через это. Ты думаешь, я уже прошел? Думаю, да. Семья, дети, это смягчает. У моей жены случаются приступы ненависти ко мне. Наверное, ты бываешь в чем-то виноват. Не просто же она ненавистник Ты хочешь сказать, что по-прежнему не поручилась бы за меня? Не поручилась бы. Вот о чем я, собственно, хотела поговорить с тобой. У меня в паспорте печать о браке с тобой. Нелепость по моей глупости. В глазах его мелькнул испуг, но он сказал, «И ты думаешь, что я соглашусь на развод?» Стало яснее ясного, что он мне ни в чем не поможет. Затевать разговор о том, как он может считать меня виновницей ареста, тоже было глупо. Возможно, на самом деле он так и не думал. Он жил в каком-то чаду перепутанницы Не умел иначе. Я посмотрела на часы. Ты хочешь, чтобы я ушел? Мне пора. Пора. Трудно сказать, почему я не сразу отошла от двери, которую захлопнула за ним. Услышала что-то вроде стона. Пролетом ниже Эрик стоял и плакал. Сошла к нему. «Ну уже Эрик!» «Я только сейчас понял, как дико изголодался по твоей душе, по уму, по глазам, по голосу. Зачем они все это сделали? Зачем им это было нужно? Что делать сейчас?» «Все уже сделано. И не без твоего личного вклада, Эрик. Успокойся. Не надо так, не надо. Я не могу без тебя». Не умер тогда, так умру сейчас. Ни тогда такого не случилось, ни тем более сейчас. Ты жив, и все у тебя прекрасно. Остальное ненадолго. Пройдет. Он позвонил на следующий же день. «Я у твоего дома. Выйди. Мне надо тебе что-то сказать». Навстречу шел чему-то, улыбаясь. «Ты надела кофточку? Почему ты кашляешь?» Так вот, что я тебе скажу. Ты родная. Ты моя жена. Я твой муж. И никем другим я в твоей жизни не буду. С тобой я чувствую себя самим собой. Нет никого прекраснее. улыбнулся я. Какой же ты на самом деле, Эрик? Знаю одно. За то, что говоришь, по-прежнему не отвечаешь. Не верю ничему. С давних пор не верю. Ты просто забавляешься. Я мог быть другим. Ты поверила им, перешел он в наступление. Ты сдала меня им. Я сейчас полон злобы за то, что они покалечили нашу жизнь. А под злобой тоже нет прощения. Ну, хоть что-то. Знаешь, рассказал он. Дочь вчера подошла ко мне и спросила. Папа, что с тобой? У тебя что-то случилось? Она меня очень чувствует. Она самое близкое мне существо. Сколько ей? Девять лет. Ты уже большая девочка. Хорошо, что у тебя такой друг. Так мы расстались уже навсегда, чтобы, живя в одном городе, никогда уже не встретиться и ничего друг о друге не узнать. Микуньский дом культуры, украшенный картинами, и горельефами, скульптурами Бориса, все было сделано им одним, наконец открылся. Поселковое начальство решило организовать при нем музыкальные и театральные коллективы. В музыкальные пригласили аккомпаниатором из княж-погоста Дмитрия караяниди Руководить театральным назначили Анну Абрамовну берзень жену писателя Бруна Есенского. Умевшая быть беспощадной и язвительной, Анна Абрамовна многое презирала, жила с каким-то душевным отчаянием, даже вызовом. Опекая кого-нибудь, становилась нежной, исполненной участия. Так было с обаятельным, добрым и удивительно славным Сашенькой Жоландзем, которого она взяла к себе в коллектив. Анна Абрамовна пришла и ко мне. — Если будете играть у меня в спектаклях, соглашусь вести здесь театральный коллектив. Но...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 у меня лежала вырезанная из газеты поэма геслера говорит мать выучить ее ничего не стоило а Абрамовне идея пришлась по душе прекрасно учите включая вас в программу вечера а с дмитрием нас связывали многолетние приятия друг друга дружбы вчетвером. наша певица инна Курулянц, дима колюшка и я в боку где он жил до ареста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 Почти в беспамятстве я начала читать. «У меня был сын, маленький сын. Золото Ниф, небесная синь и красные маки в зеленых полях отражались в веселых его глазах. Цветы спелого колоса были у мальчика волосы. Он в кроватке сидит, хлопочет, ручки тянутся к солнцу, достать его хочет. «Погоди, мой сынок», — пела мальчику я, — «подрастешь».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 а забытое чувство высоты и полета не покидало до выхода со сцены дмитрий меня задержал его глухой голос взгляд многое сказали и я наверное ждала слов подобных тем что услышала сколько у вас сценического темперамента сколько огня в день рождения сеении ерухимовича я на почте отправляла ему телеграмму кому пишете шепотом спросила меня оказавшаяся рядом соседка по дому. «Вход в квартиры у нас с ней был разный, а стена между комнатами общая. Мне она казалась симпатичной. Своему товарищу. Ссылку». Поджав губы, она выразительно опустила глаза, но тут же подняла их и указала взглядом на дверь. «Я вышла за ней на крыльцо поселковой почты». «Прекратите переписку со ссыльными друзьями!» «Почему?» «Вы же умный человек! Немедленно порвите с ними! Послушайте меня!» С чувством исполненного долга она сошла с крыльца. Это было явным предупреждением. «Чему? Чего?» Душа налилась знакомой мучью дурного предчувствия. Написав и отправив телеграмму в далекую новосибирскую деревню, где одаренный куплетист и музыкант плотничал, я еще долго сидела на почте. Никуда не хотелось идти, домой тоже. Был конец месяца, из амбулатории все ушли, я сидела в одном из кабинетов после врачебного приема. Как медстатистик заканчивала годовой отчет по лечь объединению. Неожиданно открылась дверь, Прежде чем я осознала, кто вошел в кабинет, сердце схватило клещами. У одного из домов поселка я часто его видела. В галифе, в нижней белой рубашке, он то колол дрова, то складывал их в штабеля или при полной форме гайбисто закрывал за собой калитку, отправляясь на работу. Арест? Ссылка? Он по-хозяйски отодвинул стул и сел напротив меня.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 Все несчастья, все ужасы жизни исходили из этого ведомства. Папин арест, беда семьи, вызовы подруг с вопросами обо мне, собственный арест, вызов Колюшки, повторные аресты и ссылки друзей после освобождения. Про себя я отлично знала. При всем пережитом тот самый-самый лагерный ужас, окровавленные трупы беглецов, опозоренные женские тела, меня обошел. И хотя это был еще не арест, сейчас, когда явился поселковый гибист, он этот ужас меня настиг и накрыл с головой. Вот оно, то, чего я так боялась. Будут бить душу, и на сей раз добьют. Пришли за ней, за душой, за тем, что им не подвластно, что манила и составляло их извращенный, сладострастный интерес властвования. Пришли за мною лично.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 как и остальные в Микуни, одноэтажные, деревянные, только с решетками на окнах. За столом сидел пожилой, с морщинистым лицом, начальник учреждения. Над столом в раме — Сталин. Начальник предложил сесть. «Располагайтесь». «Ну, как работается? Как живете?» «Хорошо». «Правильно отвечаете. Хорошо, когда хорошо».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 Вот встреча-то была, наверное. За душу хватало, так? Так. а сильно вы прочли на концерте про мать. Молодец, артистка. Моя жена всплакнула даже, знаете ли. И друзей у вас вон сколько. Любят вас люди. Писем-то вы тьму тьмущую получаете. Так пробежкой все знаем. От нас ничего не скроешь. Все ведомо.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 Там голова начинает соображать лучше, чем здесь. Только поздно бывает. Так-то. подумать обо всем. Вызову еще. Следующий вызов и разговор отличало нагнетание угроз. Снова обещание повторить вызов. С момента ареста в сознание было вколочено. Решительно все, вплоть до самой жизни, находится в прямой зависимости от установки и прихоти этого ведомства. «Юридические права?» — блеф. На МГБ осекалось все. На службе я теперь постоянно оглядывалась на дверь. Никого не хотела видеть. Борис требовал объяснений. «Что происходит? Прошу! Умоляю!» Они предупредили. «Никто не должен знать». «Черт с ним, что нельзя!» «Все одно конец!» И я рассказала ему. «Они чем-то грозят?»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 горячностью чувств, выправить кривду и разврат общества. Как наивно, как глупо. Я знала грань, за которой из людей выделывают оборотней. У Бориса в мастерской горел свет, когда я, обойдя дом культуры со стороны леса, поднялась к нему. Что все-таки делать? Что? Четче, чем в письме, он изложил еще одну возможность. Мы же, ей-богу, не дураки, Том.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 «Нам нужна объективная правда». «Но вокруг меня нет антисоветски настроенных людей. Я таких не знаю». «Вот оно что! Поскромнее надо быть. Антисоветских людей нет, а заговоры всех мастей из воздуха берутся». «Вы про свою подругу Дубинкер, к слову, все знаете, а? Она ничего предусудительного не делает и не говорит. Вот и защитите ее». «Отчего?» От своих же антисоветских разговоров с ней. Кто у вас зачинщик? Где? Когда? Не знаете, стало быть. Могу напомнить. Кто из вас о невиновности Лакшина плел? Речь шла о недавно арестованном Микуньском работнике амбулаторий. Очень горячо рассуждали. Не такой уж, значит, вы наш человек. Предъявить вам статью ничего не стоит. Что скажете? Лихо изменил он стратегию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 бестолково отбивалась я. «Докажите! Делом! Слова нам не нужны. Мы без вас обойдемся, а вы — нет. Лес предпочитаете? Он вас обдерет, как липку. Но и там распространяться против нашего строя мы вам не дадим». Это я притворялась, будто бы грязь и смрад повседневности умею вносить за скобки. На самом деле, даже в ежедневной медицинской практике